Я хотела тебе сообщить, что есть приказ о назначении Бориса главным инженером к тебе на завод. Что? Смотри, коты! ты... Подожди, подожди. И что? Что, приказ-то подписан уже? Кажется, еще нет. Нет, кажется или нет? Нет. Ну так вот -то нигде ты не будет. Завтра меня принимает министр, поэтому я и задержался. Так вот, завтра я все выскажу по поводу этой семья. Этого? Пусть этого! Да он талантливый инженер был. А что в этом особенного, талантливый? У меня талантливых на хоть пруд пруди. Кажется, ты подошел к тому, чтобы рассказать, ну, что у вас с ним произошло с Борисом? О, боже мой, ну, что произошло? Тоже мне трагедия, скандал всесоюзного масштаба. И все таки А тебе как рассказывать? Как дочери или как... Зам. Зав. Отдела. Как дочери. Как дочери. Ну, что ж. но ну, семейственность это тоже сила. Ну, так вот. Но ну, ты ж сама знаешь, что производство у нас нелегкое. Зависим-то от поставщиков. На заводе реконструкции. Мощности не хватает. Производство из-за реконструкции не сбалансировано. А план-то выполнять надо? Ну, и бывает у нас такое. Он Нарушаем ритм поставки узлов генераторов строителям. Очень обтекаемо. Если точнее, выполняете квартальный план к 20 марта. А до поставки продолжаются до мая. Так? Подожди, подожди. Мы поставляем агрегаты в 36 стран. И ни разу не было аварии. А если монтажники и строители что-то напортачили, я за них отвечать не хочу, хотя и приходится. Что ты имеешь в виду? В тот случай, когда на Урале сгорел наш агрегат? Вот именно пятилетку. Заканчиваем с прекрасными результатами заводу Орден. И учти, учти, на ходу ведем реконструкцию. Каждый год вводим по новому цеху. Министр присылает поздравления героям соцтруда. И на тебе, на Урале такое ЧП. И все, кто отвечает? Чернецкой. Имя Чернецкого выпадает из указа. Что же все правильно, правильно, я бы сам так поступил на их месте. Бедный отец. Представляешь, что с матерью творилось. А мать тут при Мать, мать. А вот до конца следующие пятилетки это еще дожить надо. Вам срок реконструкции продлили? До конца 76-го. А ты, Лариса, наверное, и умница, и запрос у тебя нравственный, и музыку любишь. Это хорошо, это, это замечательно. Но не дайте бог среди этих запросов только и прожить. Знаешь, вот мне иногда кажется, что мы как-то уж очень удалились от самых таких вот простых вещей, да? Ну вот, ну вот как, например, вот этот вот стул делается, ну или вот виноград для этого коньяка выращивается. Мы же одно только знаем, что он, этот стул, или вот этот вот коньяк, или этот электрический свет есть, И всегда будет для нас. Да. Вот только тогда начинаем серьезно волноваться, когда чего-нибудь не хватает в магазинах. Или строительство квартиры кооперативной срывается, или вот свет вдруг выключили. А я бы, вот, наверное, не смог так жить. Ну что тебе сказать? Ну, много недостатков у нас на заводе. И жилья не хватает, отсюда текучесть высокая. И то, и другое. Да я тебе столько недостатков могу наговорить, что у тебя волосы дыбом стали. И ты б меня, ты б меня бы за преступника приняла, за вредителя. А вот я себя таким преступником все-таки не чувствую. А иногда даже наоборот героем, да. Ну что ж, ну действительно обидно, обидно мне, что не присвоили мне его. Ну ничего. К юбилею присвоит. Ну и на ласковом слове спасибо. Хотя сама ты в это и не веришь. Ты не молчи.